«Обычно мне лучше всего пишется перед дождем, похмельем и между стульями», — заметил писатель. «Демонстрирую образцы», — предупредил он и для начала откашлялся. Виндулка изобразила на своем лице людоедскую заинтересованность. «Я с возрастом таращусь на вершины, без прежнего спортивного желания, как обладать тобой до половины». «За двадцать пять процентов содержания», — продекламировал писатель, «с обычными по такому случаю придыханиями, подвываниями, написанные июньским вечером при температуре воздуха восемнадцать градусов по Цельсию», — сообщил он. «Эти стихи о чем?» — уточнила Вендулка, «О моем трудном материальном положении», — пояснил писатель. — То есть я прометчиво стал на что-то рассчитывать, — псевдопечально констатировала Вендулка. — Любовь скончалась раньше суммы, отпущенной на этот случай. — Да вы поэт, — удивился писатель. — А вы экономист, — огрызнулся Вендулка. — Что вы делаете? — обеспокоился Густав Шкрета. — Мы обмениваемся мнениями, — пояснила Вендулка. — «Диалог стимулирует выделение желудочного сока», — свернул на свою любимую тему писатель. «Дикий единорог выходит из леса, поводя хоботом, и...» «И тут девственница бьет ему по яйцам!» — всерьез разозлилась Виндулка. «Пора бы появиться Ержи Геллеру», — подумал я, поскольку обмен мнениями грозил перейти в потасовку. Автор припоминает цитату и употребляет ее не к месту. «Я приеду к тебе на обед, но вот мои условия. Обед должен быть прост, дешев и изобиловать только беседами в сократовском духе, но и тут в меру». «Благодарю». — сказал Ержи Геллер, появляясь на пороге гостиной, чтобы приняли мое приглашение отобедать. Правда, беседа, которую вы тут поддерживаете, — он обернулся к Вендулке, — вряд ли в сократовском духе. Выступление Иржи Геллера потрясло всех. Даже такого отчаянного нигилиста, как писатель. Он снова попытался встать в строй, но только вытянулся на диване. Солдатиком. Ержи Геллер был в маске. — А вот и Хэллоуин! — ляпнул писатель, который на самом деле не знал, как правильно пишется и произносится этот праздник. — В смысле, тыква вам на голову, — пояснил он. Но маска Ержи Геллера скорее напоминала о венецианском карнавале, чем о торжестве американских призраков. «Извините за странный вид», — сказал Ержи Геллер, «но мне захотелось придать нашей встрече побольше артистизма». «Это удалось», — подтвердил писатель, устраиваясь поудобнее. «Ваш дальний родственник» — представил его Густав Шкрета. Он пролистал семейный альбом до нужной страницы и указал Ержи Геллеру на фотографии писателя. «Вот, вот и вот». Предупрежденные о предстоящем фарсе гости старались вести себя непринужденно, как на бинале в духе заявленного в меню авантюризма. «Симпатично получилось», — оценил фотографии писателя Иржи Геллер. «Надеюсь, вы понимаете, что данная мистификация не имеет под собой дурных намерений». «Если вам хочется повалять дурака, то, пожалуйста», — отвечал писатель, — «история видела обеды и посмешнее». «Все писатели — педерасты», — вдруг заявила Вендулка. «Почему?» — опешил писатель. «Потому что у них в голове совокупляются однообразные мысли», — пояснила она. Писатель слегка задумался, чем адекватно ответить Вендулке, но ему не пришло в голову ничего оригинального, кроме как подпоить Вендулку и ее же трахнуть. «Может быть, это однообразно», — подумал писатель, — «зато полезно для всякой критики» и стал методично предполагать, где бы он мог подпоить виндулку. Автора-автора требуют зрителей в самый разгар пьесы. Они желают познакомиться с этим монстром от литературы. В конце концов, амбиции льются через край, на сцене появляется неосмотрительный автор, и его забрасывают несвежими помидорами. «Вот вам и пообедали», — решает автор. «Дважды сосчитано, взвешено и поделено», — сказал Ержи Геллер. «Вы знаете, откуда сие изречение?» Густав Шкрета расценил это замечание не иначе, как в свой адрес, потому что в данную минуту накладывал себе на тарелку еду с фуршетного стола и в нерешительности замер с вилкой перевес. «Боюсь ошибиться», — ответил писатель, подтягивая к дивану «перекати бар» но на иврите это звучит как «мене-мене-текел-супинатор». «Упарсин!» парсин, поправил его Ержи Геллер. «Точно!» — воскликнул писатель. «У меня незаконченное высшее образование, поэтому на завершающей стадии возможны ошибки», — пояснил он. «А сейчас вы на каком этапе?» — поинтересовалась Виндулка, наблюдая, как писатель разухабисто расправляется со спиртными напитками. — Спасибо, — поблагодарил писатель за ехидную заботу о своем здоровье. — Все более-менее хорошо. — А с чего это вы вспомнили про пир Валтасара? — обратился он к ержегеллеру волтасар олицетворяет в христианском искусстве тип антихриста, — заявил ержегеллер О чем же еще говорить за обедом, как не об искусстве? Янка выразительно посмотрела на Ирену. Тапия адресовала этот взгляд виндулки Виндулка пожала плечами и презрительно впыркнула, суммируя женское отношение к теме разговора. То есть, по их убеждению, беседа откинула первую ступень и устремилась к орбите, когда пирующие не слушают друг друга, и каждый гнет свою линию для демонстрации ума и эрудиции.